В 1999 году Николас Лемэн, ныне почётный декан факультета журналистики Колумбийского университета, написал книгу Большой тест. Тайная история американской меритократии. На русском языке не публиковалась. В ней он рассказал, откуда вообще взялись SAT и IQ. Как пишет Лемон, на заре 20-го столетия американский психолог Льюис Термен из Стэнфордского университета предложил считать тестирование инструментом жизненной и общенациональной важности. Лемон рассказывает. Люис Термен называл тест для определения IQ значительным научным открытием, которое получит широкое применение. Он полагал, что с помощью него можно быстро, почти чудесным образом измерить врождённую мощность головного мозга, квазибиологическое качество, которое считал неотъемлемым свойством человека современной эпохи. Термен без устали пропагандировал повсеместное использование тестирования для определения IQ, чтобы учеников можно было оценивать, сортировать и обучать в соответствии с их способностями. Термен полагал, что тест для определения IQ, который он переработал и назвал тестом Стэнфорда-Бине, улучшит человеческое существование и самого человека через несколько поколений. Это убеждение, разделённое уважаемыми педагогами начала 20-го столетия, привело к плохим последствиям. Результатом стало евгеника учение о том, что люди с хорошими качествами, например, с высоким интеллектом, должны размножаться и передавать потомкам свои способности. Людям с плохими качествами, тем, кто по представлению американцев начала 20-го столетия не относился к североевропейцам, Не следовало иметь детей, а людей, имевших дефекты, например, душевное расстройство, полагалось стерилизовать. Через 20 лет после того, как Термен переделал и переименовал тест для определения IQ, он стал учредителем фонда по совершенствованию человека и активно ратовал за стерилизацию представителей низших рас. К сожалению, в те времена никто не подвергал сомнению эти взгляды. Однако, несмотря на это, Термен внёс определённый вклад в развитие психологии. Когда в 1917 году Соединённые Штаты вступили в Первую мировую войну, Тест Стэнфорда-Бине прошли 1,7 миллиона солдат. Цель заключалась в быстрой оценке умственных способностей, чтобы определить их место в военной машине. Те, кто получил высокие баллы, стали армейской интеллигенцией и обучались на офицеров. Призывники с низкими оценками отправились в окопы. В Англии использовался совершенно другой механизм сортировки. Люди благородного происхождения становились офицерами и проходили соответствующее обучение, а представители бедных классов и рабочие предназначались для фронта. Тест Термена для американских солдат был не только эффективнее, он казался справедливее и не зависел от случайности рождения. Тест Термена для определения IQ имел бешеный успех. Американская армия получила то, что хотела, и теперь требовалось нечто большее. Однако евгенические взгляды Термина были слишком нездоровыми даже по меркам начала 20-го столетия. В 1916 году он писал в своей книге Измерения интеллекта: ущербность на границе нормы, Очень-очень часто встречается у представителей индейской, испанских и мексиканских семей юго-запада, а также у негров. Их тупость кажется расовой или, по крайней мере, родовой характеристикой. Дети представителей этой группы должны быть выделены в отдельный класс. Они не способны изучать абстрактные предметы, но из них можно сделать эффективных рабочих. С точки зрения евгеники, они представляют огромную проблему по причине своей чрезвычайной плодовитости. Неприятно такое читать. К сожалению, почти все ведущие учёные, которые в 1920-х годах приветствовали тест для определения IQ, увлекались Евгеникой. Профессор психологии Карл Брикхэм подхватил эстафету Термена. В 1926 году он видоизменил вступительный экзамен в Принстонский университет. SAT для американской армии. Он также был энтузиастом евгеники, хотя и не таким фанатичным, как Термен. Годы спустя он с ненавистью вспоминал о своём творении, которое продолжает существовать почти 100 лет спустя. SAT